Глава десятая. Перед самой жатвой Матвей с Максимом вернулись в родное село. Шел 1917 год. Бросать работу в городе Матвею не хотелось, но случилось несчастье. Тяжелой металлической чушкой ему зашибло ступню. Матвей сначала крепился и продолжал работать. Ходил он на пятки, сильной боли не чувствовал. Однако через несколько дней нога вспухла, началось воспаление — и пришлось лечь в больницу. До ампутации и общего заражения крови дело не дошло, но врачи посоветовали ему с работы уйти. Сильно обеднели волчьи норы за годы войны. Без хозяйского догляда покосились избы. Заборы и навесы пошли на дрова. Мужиков моложе 45 лет и парней старше 18 в селе больше не осталось. Уже в десятках семей, оплакивали близких, погибших на фронте. Уже ни одна солдатка маялась с кормильцем, вернувшимся домой без руки или без ноги. А порядки оставались все те же. Не живи Матвей в городе, не зная он, что творилось на свете, можно было бы подумать, что не начиналась революция, что страной по-прежнему правит царь со своими министрами-казнокрадами. Правда, еще по весне исчез куда-то урядник Хлюпочкин. На селе оставались только его жена и сын но зато в старостах волчьих нор ходил сам Евдоким Юткин, держался он теперь с народом мягче, был с людьми обходительнее и даже меньше пьянствовал. Матвей встретился с Юткиным на улице в первые же дни по приезде. Здорово, зетек, не смело подходя, крикнул Юткин и первым приподнял картуз. Погостить или на совсем прибыл? Здорово староста, ответил Матвей, намеренно не называя тестя по имени отчеству и не отвечая на вопрос. «Зашел бы, Захарыч! Не век же нам враждовать!» Словно не замечая сухости, пригласил Евдоким. «К лицу ли тебе, староста, знаться с такой голью перекатной?» Засмеялся Матвей. «А, -а, а Брось ты, Захарыч, ждаться! Как говорится, кто старое вспомянет, тому глаз вон!» Совсем по-дружески проговорил Евдоким. «Теперь все граждане друг дружки ровня, и вроде как братья, и свобода для всех полная!» С чувством произнес он, чтобы расположить к себе Матвея. «Свобода, равенство, братство», — повторил Матвей, всем теперь хорошо известный лозунг, и засмеялся. «Ты хитер, староста, видать! И революцию не прочь заставить на себя пахать!» «Это как же понимать?» — несколько растерялся Евдоким Юткин. «А очень просто. У тебя все — и земля, и хлеб, и деньги, а теперь вот и власть. У меня одна коровенка, одна полоска ржи, и батраков полон дом. Ну, как же мы с тобой неровня?» «Неровня пока, верно?» — смутился Юткин. — Да разве ж я не помог бы тебе подняться на ноги? Захоти ты только! — Нет, не захочу, — сказал, точно отрубил Матвей. — Никогда у нас с тобой ни братства, ни дружбы не получится. Он повернулся и, касаясь пальцами козырька-фуражки, сказал опять с насмешкой. — До свидания, гражданин Юткин! — Эх, Матвейка! — сердцем проговорил Евдоким. — Как был ты бродягой без хозяина, так, видать, и помрешь! «Неужто опять народ будешь мутить?» «Там видно будет», — уже на ходу бросил Матвей и зашагал по улице, опираясь на палку и слегка прихрамывая. Юткин посмотрел ему вслед в широкую спину, плотно обтянутую брезентовой курткой мастерового, и плюнул со злости. Вечером он стаканами глушил самогон и ругал зятя контрой и супротивником революционной власти. «Перед шишкобоем...» Матвей не раз беседовал с Устиней Пьянковой, женщиной бойкой и смелой. Устиня подбила солдаток и некоторых стариков, что по самостоятельнее на общественный выход в кедровник. И как бы в ответ на это, Юткин на первой же сходке заявил, что никому препятствовать в ореховом промысле не будет. Подивился этому Матвей, но все разъяснилось на другой же день после мирно проведенного всем селом Шишкобоя. Все безлошадные вынуждены были продать орех на Юткиных и Штычкова, Цены хозяева установили такие низкие, что весь прибыток от самостоятельного промысла опять попал в их карманы. «Нет, видно, без мужиков тут ничего не поделаешь», — сделал для себя безрадостный вывод Матвей. Вскоре, однако, паре без мужичья в волчьих норах наступил конец. Один за другим стали возвращаться люди с приисков, с шахт, из мастерских, закрывавшихся по недостатку сырья, державшихся до этого на военных заказах. Осенью вернулись еще более обнищавшие братья Бакулины, Захар Пьянков, Кузьма Сурков и Никита Забегалов. Пришли с белыми билетами покалеченные войной Тит Горковенкин и Кирилл Боданков. Из лазаретов, из ближних и дальних городов потянулись домой солдаты. Кто в отпуск, кто самовольно. На Николу Зимнего в село заявилась группа фронтовиков, среди них Архип Храмков, Хромков, калистрат Зотов и даже несколько одногодков Артема Строгова. Возвращение в село солдат было встречено как признак близкого окончания бедствий войны. Народ кормился кое-чем — овощами, сушеной ягодой. Хлеб давно уже пекли пополам с лебедой. Теперь обрадованные волчинорские бабы наварили браги, некоторые выклинчили у богачей муки и нагнали вонючий, сшибающий с ног одним запахом самогонки. Солдат зазывали чуть не в каждый дом угостить пора спросить, что делается на белом свете, про войну, про новую власть, про своих близких, оставшихся еще на фронте. Матвей Строгов, не любивший выпивок, отсиживался дома. С неделю на селе гуляли буйно, беззаботно, а когда протрезвели, жизнь показалась еще безотраднее. И снова, как в былые годы, потянулись люди в полуразвалившееся домишка Строговых. Первыми пришли поговорить по душам фронтовики Архип Хромков с Калистратом Зотовым и с ними Силантий Бакулин. «Что же это такое?» — Матвей Захарыч, сразу же, поздоровавшись, громко заговорил Бакулин. «В других местах, слышь, новая власть объявлена, новые порядки, а мы тут все шапки перед Евдокимом Платонычем ломаем». «Помолчи, Силантий, остановил его Архип Хромков. «Я тут такое привез. Почитаем вот, и мигом все наши дела прояснятся». Он вынул из бокового кармана солдатской шинели и развернул на столе перед Матвеем газетный лист, протершийся на сгибах насквозь. «Читай, Захарыч!» Матвей склонился над газетой. В глаза бросились жирным шрифтом напечатанные заголовки. «Гражданам России. Второй Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле». Матвей остановился глазами на сообщении об образовании Совета народных комиссаров, прочел. Владимир Ильич, Ульянов, Ленин, председатель Совнаркома, и, выскочив из-за стола, воскликнул прерывающимся от волнения голосом. «Так ведь это же Ленин! Это наша рабочая крестьянская власть, мужики!» «Самое настоящее!» — засмеялся Архип. «А ты и не знал?» «Не знал, но чуял, что к этому дело идет», — ответил Матвей и уже тоном упрека бросил. «А ты тоже хорош! Сколько дней в кармане носишь такое?» Оглядеться малость надо было, — хитро подмигнув, сказал Храмков: Да и на тебя посмотреть, чем ты тут дышишь. От фронта, я слышал, опять отбоярился. На судоремонтном работал. В последнее время шрапнельные стаканы точил. Вот поэтому и не попал в мобилизацию. Матвей уселся за стол и, волнуясь, стал читать вслух газетные сообщения. Мужики, дед Фишка, Анна, Максим тесно сбились на лавках и табуретах у стола. Даже Агафья, прислонившись спиной к столбику перегородки и подперев ладонью щеку, внимательно вслушивалась в новые незнакомые слова. Матвей прочел обращение Центрального комитета партии большевиков о победе большевиков, о советах рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, которым теперь принадлежит вся власть, — улыбнулся фронтовикам. «Ну, декрет о мире вы, наверное, на зубок знаете. Почитаем декрет о земле». Когда он дошел до того места, где говорилось об отмене частной собственности на землю, дед Фишка не выдержал. — Наш кедровник! Наша тайга! Матюша! — воскликнул он восторженно и, сорвавшись с места, забегал по прихожей. — Да ты погоди, дед, плясать-то! — остановил его калистрат Зотов. Тут надо еще разобраться, чьи они будут. Матвей прочитал о переходе земли во всенародную государственную собственность и о передаче ее в безвозмездное пользование трудящимися. «Вот я и говорю, раскумекать нам это дело надо», — снова заговорил Калистрат. «Выходит, государство теперь всему хозяин, а мы вроде бы как на казенных землях. Непонятно мне это. Почему бы прямо не передать землю обществу?» «Нельзя», — спокойно возразил Архип. «На эсеровскую эту приманку еще на фронте многие солдаты попались. Передай землю прямо обществу, так опять же богатеи хозяевами ее останутся, а тебя живьем сожрут. А тут, видишь...» «Умно большевики рассудили, отобрать землю у мироедов и передать нам, трудящимся!» «Откуда он столько знает?» — с изумлением взглянув на Хромкова, подумал Матвей. «Тоже, видать, политике неплохо обучился». «Правильно!» — поддержал он Архипа. «Своя власть, и в обиду нашего брата не даст. Опять же, и то сказать надо, как бы не слыша возражений, продолжал Калистрат. Удержится ли эта власть?» Вот мы, почитай целый месяц по железке ехали, всего нагляделись, наслушались на вокзалах. Такая везде кутерьма идет. Одни говорят за советы, другие против. Офицеры, юнкера, чиновники. На новую власть злобятся страсть. Архипов вон, за его язык-то один офицер чуть было шашкой не зарубил. И выходит так, одну войну кончаем, другая промеж себя, того гляди, начнется. И начнется... «Еще в пятом году начиналось», — задумчиво проговорил Матвей, затем обратился к Зотову. «Только вот непонятно мне, Калистрат, к чему ты клонишь?» Калистрат замялся. «Ну, выкладывай, выкладывай, что тебе и сэры в уши-то назудели?» — подтолкнул его Архип. «Говори. О чем со мной спорил?» «К тому я, Захарыч, не совсем уверенно начал Калистрат, что горячиться-то нам особо не след. А потом и с Архипом спор. Я так полагаю. Вперед жизни поскачем, беду наживем». «Ты, корестрат, задом наперед на кобыле сидишь», — засмеялся Хромков. «А все равно вместе со всеми поскачешь». «Чего ждать-то?» — спросил Силантий. «Учредительное собрание, слышь, должно наши крестьянские дела решить», — ответил Зотов Бакулину. «Не зря туда депутатов всем народом выбирали». «Выбирали! Черт бы не видал таких выборов!» — сердито блеснув глазами, сказал Силантий. «Выбирали? Да, видать, не тех, кого надо было. Вы там за кого голосовали?» «Архип вон, за большевиков, а я...» «Я, Захарыч, промашку сделал, оба списка в ящик сунул, потому те за мир, а эти вроде как бы за нас, за наш крестьянский народ хлопочут». «Вот-вот, на этом на крестьянском интересе они и ловят таких, как ты, Калистрат. Были у нас тут два чинодрала», — начал рассказывать Матвей, «и с ними Адамов». «Да-да, тот самый», — заметив удивление на лицах солдат, предупредил он вопросы. «Успел перекраситься. Так ведь как?» Прямо соловьями разливались насчет этой самой крестьянской общины, будто мы ее не знаем. Большевики — это, дескать, городские пролетарии. Им до крестьянского интересу никакого дела нет, а наша крестьянская партия, мол, эсеры. Ну и сбили народ на свою сторону. «Нет, нечего нам ждать, мужики», — закончил Матвей. «На нашей стороне теперь и власть, и закон». Долго в ту ночь горел огонь в доме Строговых, а на следующий день Матвей созвал к себе всех, кто когда-то ходил в пикетах, а из женщин пригласил Устинью Пенкову. В воскресенье по почину Матвея Строгова и фронтовиков собрался сход. Сам Евдоким Платонович на него не пришел, выслал своих сторонников — Демьяна Штычкова, Ефима Пашкеева, а с ними еще пять-шесть зажиточных мужиков. Они пришли, изрядно выпившие, с явным намерением сорвать сход — на котором все еще численно преобладали женщины. Но с первых же минут бабы настроились к ним враждебно, и когда Демьян Штычков под одобрительные выкрики пьяной компании начал приставать к Матвею с вопросом, имеет ли он разрешение старосты на проведение сходки, вдова Устинья Пьянкова крикнула, «Заткнись-ка, Демьян Минеевич! Хватит! Покомандовал тут над бабами! Теперь хозяева вернулись!» Демьянова подпевал и загорланили что-то похабное, но тут вдруг поднялся Селантий Бакулин, И, трахнув кулачищем по столу, загудел густым басом. «Эй вы, горлодеры, в амбаре посидеть захотели? Запрем! Там же во в себя придете!» Богатеи приутихли, забились подальше в угол, однако молчали недолго. Рассказав о том, что в городах власть богатых свергнута, и народ установил свои новые порядки, Матвей предложил обществу лишить старосту власти, избрать совет депутатов, объявить незаконным право Юткины и Штычкова на общественный кедровник и на земли, захваченные мошенническим путем. Богатеи закричали, затопали ногами. Тимофей Залетный попытался урезонить их, но получил за это удар в зубы. Вскипел фронтовик, выхватив у Мартына Горбачева костыль, он кинулся в угол, где приютилась вся компания. Драка завязалась свирепая, и не обошлось бы без крови, если бы не подоспел в этот час на сборную особо уполномоченный гупревкома Терентьев. Мне поручено организовать в деревнях и селах вашего края советы, свергать старост и старшин, арестовывать пособников мирового капитала и подавлять всякое контрреволюционное сопротивление, сказал он. Особо уполномоченный был невысокого роста, с землистым от бессонницы лицом и с быстрыми холодными глазами. Говорил он отрывисто, громко, жесты его были скупыми и энергичными. Чувствовалось, что он из тех, которые не любят шутить. Юткинские горлодеры прикусили языки и один за другим юркнули в дверь. Матвей смотрел на Терентьева, сдерживая радость. А тот управлял уже сходом и с такой уверенностью, будто жил тут всю свою жизнь. Терентьев прожил в волчьих норах три дня. Кроме совдепа, председателем которого был избран Матвей Строгов, он организовал ячейку партии большевиков. Партийная ячейка составилась из четырех человек — Матвея Строгова, Архипа Храмкова, Мартына Горбачева и Тимофея Залетного, который стал большевиком еще в армии. Оставив Матвею мандат за своей подписью и печатью Губревкома, Терентьев поехал по властям и селам Юксинского края организовывать советы. Через неделю после отъезда уполномоченного волчинорские большевики — все ячейки побывали у новоселов, провели митинг, после которого председателем тамошнего совдепа был избран недавно вернувшийся с фронта и тоже ставший большевиком Мирон Вдовин. А спустя месяц Матвей, оставив своим заместителем в совдепе Архипа Храмкова, поехал вместе с Мироном Вдовиным на первый губернский съезд советов. Вернулись председатели с хорошими вестями. Советская власть побеждала всюду. На съезде Матвея Строгова узнал один из членов Губривкома, посещавший в пятом году конспиративную квартиру Соколовского. Через него и Терентьева Матвей добился особого постановления о закреплении права волченорцев и новоселов на Кедровник и на все пахотные и луговые земли, которые крестьяне обрабатывали издавна. К весне вернулось много фронтовиков, но среди них не было Артема Строгова, и никто из его одногодков ничего о нем не знал. Не зная покоя, металась Анна то к фронтовикам, то к их женам, расспрашивала, прислушивалась к разговорам на селе, не обронит ли кто словечко о ее любимом первенце. Матвей успокаивал жену. «Скоро объявится», но проходили дни и недели напрасного ожидания, и у Анны не высыхали слезы. Перед пахотой совдеп провел подушный передел земли. Богачи притаились, чего-то выжидали. Во дворах Юткина и Штычкова амбары ломились от зерна, стояли десятки сытых коней, но никаких приготовлений к пахоте и севу не примечалось. С тревогой посматривали на эти дворы солдатские вдовы, сироты, бобыли, примирившиеся уже с участью батраков. Сунулись было к богатеям некоторые из безлошадников, кто семян призанять до будущего урожая, кто лошадь попросить под обработку. Но бывшие хозяева волчьих нор еще раз показали себя — Евдоким Юткин вышел за ворота к двум мужикам, пришедшим просить у него лошадь, и заговорил зло издевательски. «Ну, поделили земельку? А пахать? На женах будете? А засевать придется? Лебедой? Валяйте на здоровье! Лебеда кишки прочистит, а вось дури с головы выйдет. А вы...» — повернулся он к бывшим своим батрачкам. «Идите, благодарите своего благодетеля, Матвейку Савдеповского. Не будет но не у меня» никакой работы для вас. И за мукой не ходите. В амбарах зерно сгною, но никому ни фунта не дам. И, хлопнув калиткой, ушел. В Совне пешли непрерывные заседания. На заседаниях вспыхивали резкие перепалки. Фронтовики требовали расправы с богачами. Матвей строго вколебался, не зная, законны ли будут такие действия теперь. Все сомнения разрешил тот же Терентьев. Ранним весенним утром нагрянул он волчьи норы с пятеркой конных красногвардейцев. Был он теперь в кожаной тужурке, с портупией через плечо и называл себя комиссаром. Пока Терентьев пил чаю Строговых, Максим с одним из красногвардейцев успел объехать село и созвать волченорцев на митинг. На косогоре у церкви Терентьев выступил с короткой, но сильной речью. Он сообщил о том, что советская власть установила твердые цены на хлеб. Но кулаки и спекулянты... Не продают хлеб по этим ценам. Они прячут хлеб, хотят задушить революцию голодом. Сам Ленин призывает трудовых крестьян стать хозяевами своей жизни, помочь рабоче-крестьянскому правительству. Фронтовики, как только услышали такие слова, бросились по домам и, вернувшись с винтовками, присоединились к отряду красногвардейцев. В два дня закрома купца Голованова, Штычкова, Юткиных и других богачей были очищены. Терентьев часть зерна оставил в распоряжении совдепа для раздачи на семена беднейшим хозяйством. С остальным снарядил большой обоз и под охраной красногвардейцев отправил в город. Сам же комиссар, сказав старшему отряда, что успеет пять раз догнать обоз, решил на несколько часов задержаться в волчьих норах и по дороге заехать еще в Соколиновку. На заседании совдепа комиссар посоветовал именем революции конфисковать у кулаков лошадей, кладине обмолоченного хлеба и помочь безлошадным, беднякам и семьям фронтовиков. Попрощавшись с членами совдепа, как со старыми друзьями, и потолковав еще несколько минут с мужиками на улице, Терентьев вскочил в седло и поскакал за околицу. А на следующий день братья Бакулины, поехавшие в лес за дровами, нашли трупками комиссара в лагу под Соколиновкой. Волчинорский совет принял решение — арестовать и припроводить в губернию Евдокима Юткина и Демьяна Штычкова. Тимофей Залетный из группы фронтовиков тотчас произвели арест и обоих главарей волчинорской кулацкой банды в тот же день увезли в город. Редкий в волчьих норах не одобрил этого шага новой власти. В том, что Юткина и Штычков замешаны в убийстве Терентьева, на селе не сомневался никто. После этих событий мирная жизнь в волчьих норах восстановилась. Савдеп стал действовать более решительно. Из села были изгнаны торгаши, вместо них Савдеп организовал потребительскую кооперацию. Авторитет советской власти укреплялся не по дням, а по часам. Но кто-то упорно распускал слухи о близком падении новой власти. Говорили, что против красных выступила белая офицерская гвардия, что все державы ополчились против большевиков, что где-то, Уже идет война между красными и белыми. Вскоре мужики, ездившие в город, привезли оттуда тревожные вести. Идет будто сибирской железной дорогой чехословацкий генерал Гайда с несметным войском иноземцев. по везде свергает, а большевиков расстреливает и вешает. Возможно, что в этих слухах было много преувеличенного, но из Губревкома поступил секретный пакет. Международная обстановка республики осложняется. Необходимо проявить героические усилия, чтобы отстоять завоевание народа от контрреволюции и интервентов. Юткинские и Штычковские сторонники приободрились, стали чуть не открыто грозить совдепщикам, намекая на расправу с Терентьевым. От угроз перешли к делу. Вначале выбили все стекла в доме, где помещался Савдеп. Потом кто-то ночью пальнул из ружья в Матвея Строгова и Тимофея Залетного, которые возвращались домой из заседания. Савдеп призвал фронтовиков под ружье. С вечера до утра дом Савдепа охраняли вооруженные наряды. Было решено взять под охрану Потребиловку, бывшие купеческие амбары, кедровник, запросить разрешение на арест Ефима Пашкеева и Герасима Круткова. Однако новые и грозные события опередили мероприятия новой власти и надолго повернули жизнь в другом направлении. Короткая летняя ночь была на исходе, когда в окно горницы громко и торопливо постучали. Матвей соскочил с кровати и бросился к окну, присматриваясь к человеку, который стоял у окна. «Кто это?» — спросил Матвей, отдергивая белую занавеску. «Открой-ка, Захарыч, скорее!» За окном стоял Михайло Крутояров. «Юткинский работник, вернувшийся с фронта уже после ареста своего хозяина». Матвей открыл одну половинку окошка и высунул голову. «Захарыч, Евдоким Платоныч с Демьяном ночью прискакали. С ними десятка три офицеров и солдат. В городе переворот случился. Понял я, что пришли на подмогу белым иноземцы. Евдоким и Демьян сейчас сидят за столом с офицерами. Список составляют, кого арестовать надо. Большевиков в первую голову. Утекай, пока не пришли». «Ну, я побегу, а то спохватиться могут». Михайло бросился за угол, на дорогу, а Матвей кинулся будить Анну и деда Фишку. Анна все слышала и уже поднялась. Дед Фишка и Агафия тоже вскочили быстро, только Максим да Маришка крепко спали. Матвей не велел их будить. «Дядя, беги огородами к Тимке, к Архипу и Мартину, проговорил Матвей, набивая патронтаж патронами. «Скажи им, что жду их в широком лагу, у ручья в чаще». «Пусть с собой ружья захватят, припас, харчи!» Дед Фишка выскочил на улицу, а Матвей стал одеваться. Агафья заохала. Анна, вталкивая ковригу хлеба в мешок, сердцем проговорила. «Вот подлые! Не дают ведь людям мирно пожить!» «Ничего, Нюра, их верх ненадолго!» Матвей попрощался с женой и матерью, постоял немного около спящих ребят и вышел. Анна проводила его за ворота, наказывая ему беречь себя, Она не упрекала его и не плакала, и он ушел успокоенный. С этой ночи началась у Матвея Строгова самая беспокойная полоса в его жизни. Он скитался по обширному таежному краю всю осень и зиму, коротал дни и ночи в охотничьих избушках, в балаганах и зимовьях. Укрыться от белых вчетвером было трудно, и Тимофей, Архип и Мартин Горбачев до поры до времени тоже бродили в одиночку. Только после того, как в Юксинский край явился штабс-капитан Ерунда во главе карательного отряда, Матвей передвинулся в Волчинорские буераки поближе к селу.